Место заключения. Испания не мороженое, чтобы всем нравиться. Каждый может найти в ней свои минусы, особенно если задастся целью. У меня же такой цели никогда не было. Испания стала моей родиной, моим домом. Надеюсь, прослушав эту аудиокнигу, вы сможете увидеть ее так, как вижу я. Или хотя бы искренне улыбнетесь пару раз. В конце я хочу сказать спасибо стране. Стране, которая приняла меня стране, которая подарила множество умопомрачительных воспоминаний и эмоций, стране, которая открыла для меня новые возможности, стране, которая научила меня очень важному – радоваться жизни. Спасибо тебе, Испания!